Глава 34. Алиса Лонгвуд. Мы опоздаем. Я жалобно поглядела на нос Райса, гордо направленный прямо по курсу нашего следования. Он словно сам был готов разрезать золотые облака, помогая воздушному судну лететь быстрее. Успеем. Насколько я заметила, миссис Скольт весьма и весьма упряма. И если уж собралась ждать подругу, проворчал Кейр, прижимая меня к своему боку. Но это еще хуже. Простонала и спрятала от ветра лицо в воротнике его плаща. Рядом с нами на лавку никто сесть не рискнул. Разглядев наши мрачные лица, все пассажиры, следующие до Анжары, предпочли другие места. Утреннее счастье, растопившее внутренности до состояния желе, сменилось тревогой. Оставив меня дремать, Раис успел сходить в Тарлинское отделение Макпочты и вернулся с волнительными новостями. Он написал Джонасу с просьбой выделить дом для супружеских пар из тех, что стоят на территории за главными корпусами. А ещё оставить место младшей целительницы за мисс Лонгвуд, о чём немедля сообщил Граймсу, приступившему к поискам новой ассистентки. И получил ответ. Сир Альвар срочно покинул Академию ранним утром. У миссис Кольт начались роды, и едва ли он вернётся раньше вечера. Все прочие просьбы ректор обещал исполнить. И мы, похватав вещи, понеслись в воздушную гавань. Из-за страха за подругу мне почти не удавалось мыслить рационально. Я лишь нервно прижималась к рай, суща тепла. Но стоило окунуться в его терпкий запах, как в мыслях всплывала невозможная ночь, проведённая на узенькой кушетке, созданной для одинокой девушки. Тем страннее было умещаться на ней вдвоём. Рай со всех сторон свешивался с кроватем, грозился к утру скатиться на пол. Но магистр за жизнь привык к неудобствам. Коснув кресле, на полу, на алтаре, на болотах, одним словом он ни разу не пожаловался. В полете я то кусала губы от волнения, что Софина творит бед, пытаясь меня дождаться, то невольно улыбалась в чёрный воротник, вспоминая всё, о чём мы говорили вчера с Кейром и всё, что мы с ним делали. Уф, не помню, чтобы мне бывало так волшебно. Я будто растворилась в нём и лишь к утру собралась заново. Всё было так правильно, нужно и на своём месте, как у двух идеально подогнанных деталей в древнем временном артефакте. На рассвете я даже не удивилась, что Райс попросил ректора выделить дом сегодня. Сама бы не хотела провести новую ночь без магистра. Конечно, мы могли вернуться в мрачную берлогу, созданную для одного. Но так было правильнее. Всю дорогу, что летела воздушным судном, прижавшись к Райсу, я отчаянно клевала носом. Назвать сном происходящее вчера язык бы не повернулся. Мы подремали час или два, не больше и теперь в голове перекатывалась сонная каша из обрывков слов и воспоминаний. Что-то про мрачные руины, на которых построится новое. Про сад, лабораторию и миссия Лиссу На лавке имения Культа сидел абсолютно белый Грегори, почти без движения, словно статуя. Загар на его лице остался воспоминанием. Кулаки сжимали старую древесину, временами выводя пальцем надпись, выскобленную на синей краске. В его руке искрили дымные камешки, источая плотный зелёный туман. «Она здесь», — прохрипел сир Кольт, кивая на открытую дверь. Граем свелел мне выйти, я сегодня весьма послушен. Райс глухо откашлялся, присел рядом с Грегори, а я вошла внутрь. Софи лежала на диване в гостиной, мокрая и бледная. Сир Альвар смазывал её губы тоником, но пить не заставлял. Вместо этого Саяра услужливо подносила простую воду. «Я боюсь навредить Алисе, пояснил он, отрешенно, глядя перед собой. «Случай весьма непрост». «А я сразу вам говорила», — проворчала на ходу, скидывая с плеч плащик. «Софи нема, артефакты и чары ей лишь вредят». «Знаю, моя быстронугае, но дитя наделено искрой. Я пытался облегчить боль магии, но сделал только хуже». Прокряхтел док, нервно щёлкая сшивателем. Я крепко сжала руку подруги и сунула ей в пальцы наш старый антиобморочный камешек. Раньше я всякий раз напитывала его энергией, если Софи приходилось идти в людное, магически активное место. Поймала её усталый синий взгляд. Она с ночи мучилась, вконец измоталась и явно намеревалась провести в страданиях весь день, выгибаясь на диване от сильных спазмов. «Софи, Псов, прости, что я так задержалась. Я осталась ночевать в Тарлине с серым райсом и...» «Всё нормально, Лисси», — успокоила она и путана добавила. «Роу Сэштон Кольт есть в любой из реальностей. А раз есть, значит, будет». «Я целитель, а не философ», — напомнила ей, закатив глаза, и жестом велела Саяре подложить больше подушек под спинную голову. «Хорошо бы ещё ты в ней осталась, иначе сир Грег разнесёт все реальности кленялым кхарам, а я только нашла». Софи попыталась улыбнуться через боль и откинулась на подушку. «Дышите, миссис Кольт. Глубже. Малышке Роуз нужен кислород. Вот так. Уф-ух. уф, -ох. уф -ох. Раздувающий щёки Граймс был изрядно комичен, но мне было не до смеха. Я сама забыла, что надо дышать, и теперь вместе с Софией Альваром старательно делала вдохи. Сейчас, сжимая белую и мокрую руку подруги, я чувствовала себя невероятно нужной, важной в её жизни. Софи, как всякая простачка, плохо переносила крепкую магию, даже целительские пульсары и сильные снадобья. Что уж говорить о заряженных, обезболивающих артефактах. Методы Райса, какими он справлялся с откатами, ей тоже по понятным причинам не подходили. Эшерская роженицам запрещена, а массаж раскалёнными пяточками не всякий здоровый вынесет. «Дыши, Соф, и сядь. Вот так, да». Я подложила ещё подушек ей под спину и принялась растирать поясницу вдавливая кулаки в чувствительные точки. И дыши. Уф-фух. В Хаврани я присутствовала на родах. Подавала Марте чистые пелёнки, таскала тёплую воду, протирала пациентке лицо. Ставила охлаждающие компрессы, дышала вместе с ней. Массировала низ спины, как показывала акушерка, она же главная сестра, на которой держалась вся лечебница. Мне даже доверили омывать малыша, я потом весь вечер трещала об этом в палате Руслана Ивановича. Старик смеялся, умилялся, а потом мы тайком ходили посмотреть на спящего щекастого кроху. «Выпейте это, мискольт». Граймс достал из саквояжа бутылек с синей жидкостью. Это временно блокирует искру. Медицина экспериментальная, но в нашем случае... «Во мне нет искры!» — прорычала Софи, выгибаясь на диване. «Сейчас есть. И из-за этого вам настолько дурно, что вы едва справляетесь, совсем обессилели», — строго прокряхтел док. «Алиса, убедите подругу выпить. Эффект недолгий, не больше суток». Под струями катился по лбу Софи, а я суматошно вспоминала всё, что читала о магических беременностях у пустышек. Ни кхара я полезного не читала. Этот феномен был мало изучен. В Эрине браки заключались с равными, никто не стремился передавать искру простачкам. «Экспериментальная медицина?» — провыла Софи. «До сих пор мои целительские эксперименты были весьма удачными», — профыркал Альвар. «Позовите Грега, «Чтобы он от волнения за вас устроил кратер на пол Анжара? Ну нет, моя упрямая, ну нет. У меня, кроме вас, есть ещё пациентка. Недолеченная». «Софи, пей». Я строго поглядела на подругу и влила ей в рот синюю жижу. «Док прав. Рабочие у него методики, действенные. И если говорит, что искра пробудится в розе спустя сутки, значит, так и будет». А пока она едва не убивает Софи, привыкшую к магии внутри. Я продолжала массировать поясницу кулачком, облегчая участившиеся спазмы. Если бы старательно не дышала вместе с подругой, наверняка сама бы упала в обморок от волнения. «Ну вот, мисс Лонгвуд, а вы говорили, что не нашли себя», флегматично протянул Граймс, откладывая сшиватель ауры. Нам с ним оставалось просто ждать, что чудо свершится само по себе, без нашей магической помощи. Грегори Кольт Грегори медленно шёл по саду, не разбирая тропы. В одной руке он прокручивал золотое перо, в другой сжимал иссякший дымный камень с саци. Из дверей дома его настиг сначала детский крик, а потом и другой возглас, громкий, радостный. Алиса сообщала всему Анжару, что у малышки рози чёрные волосы и синие глаза, и что это правильная реальность, в которой есть всё, что нужно для счастья. Он выронил дымный камешек из обмякших пальцев и уткнулся лбом в старый тур. Рано или поздно его сладкая морковка не изведет Грегори до состояния магической пыли, видит-то варх низведёт. Сил на обратный путь не было, он просто слушал тонкое «мяу-мяу», доносившееся из имени словно там попискивала новорождённая кафа. Его дочь, Анжарская роза. То, что нужно для старого заброшенного сада. Возле беседки у озера очертился чёрным женский силуэт. В глубине души Грег ждал его, понимал, что придётся завершить начатое, срок подошёл. Впервые с этой женщиной он встретился в доме Редхевена месяц назад. Точнее, думал, что впервые. Уже после он вспомнил, что видел Миэль раньше, в юности, в Хитанской академии, где Дан представил её как свою мать. А ещё она незримо присутствовала на их с Софи первой свадьбе, сумбурном бракосочетании у алтаря в подвале. Мало кто знает, что они с морковкой повенчаны тьмой. Мель подарила им божественное благословение взамен на услугу. И Грегори обещал исполнить всё, что будет угодно богине. Он был согласен на всё, лишь бы вернуть себе правильную реальность. Ту, в которой у него есть две синеглазые девочки, одна постарше, а вторая. Та, что нынче громко и недовольно мяукала из дома. Месяц назад на утёсе, в тихой беседе, заглушаемой шумом волн, Мель напомнила ему о долге. Их разговор остался тайной для всех, но лег камнем на сердце. Женщина сообщила слишком многое, слишком важное, и Грек не посмел отказать. Да и кто посмел бы? Ей? «Твоя услуга зачтена», — улыбнулась златовласая Сира, кутаясь в тёмный плащ, пошитый из мрака. «Долг считается выплаченным». «Вы явились лично, чтобы это сообщить». А ты не жаждал этой встречи, Грегори? У тебя больше не осталось вопросов?» Ухмыльнулась божественно прекрасная Меэль, характером больше походившая на анжарскую сифу-кровопийцу. Поговаривали они, тоже пропали из Эрлина. Но Грег уже во всём сомневался. «Я бы предпочёл сейчас сжимать руку супруги и смотреть на новорождённую дочь. Успеешь». Она равнодушно повела плечом. «У тебя впереди многие годы счастья». Ты всё сделал правильно. А я лишь захотела присутствовать при таинстве рождения этой девочки. Своё детям я оставила слишком рано. А будущее — розы. Впрочем, не буду торопиться тебя пугать, Грегори Кольт. Он напрягся, шумно вбирая ноздрями сладко-гурький воздух. У ног сиры Редхейвен вился мрак с хоботком. И с изнанки совсем не место в его доме, в его саду, рядом с его собственной дочерью. «Не бойся, эту беглянку я заберу с собой», — улыбнулась Миэль, приманивая пальцем молодой Морок. «Душа девы так черна, что я обязана вернуть её наизнанку. Она добровольно завещана мраку ещё при жизни юной Тайлин, испившей тёмный яд. Дева отмечена грехом. Душа принята мной по закону. Так что не морщись, Кольт. У каждого своя сторона». Ты исполнил обещание, и более ничем со мной не связан. Обещание. Тьма попросила от него сущую мелочь, нелепицу. Положить визарийский браслет в хавранские вещи. Кольт тщательно исследовал артефакт, обнаружил внутри древние брачные чары и ещё сильнее удивился. Для Софи дважды благословленные и дважды венчанные в двух реальностях змейка была бы обычным украшением. Имиэль дала божественную клятву, что браслет не навредит никому. Это лишь шутка над упертым старым приятелем, который временами всё-таки враг. И Грэг повиновался. Нет смысла спорить с богиней, нет шанса нарушить данное слово, которое Коль держал при любых обстоятельствах. Когда обещал что угодно, он готов был и жизнью пожертвовать, своей, лишь бы сначала дождаться рождения дочери. «Полагаете, ваша шутка удалась?» — сощурился, не спеша приближаться к женщине. Отмели разила мраком, и это было ощущение не из приятных. «Полагаю, что да. Порой любовь — самое большое наказание, какое только может случиться», — звонко рассмеялась Сира. «Она же и подарок. Для старого друга, которому я задолжала». Он просил благословения богов, заключая помолвку. «Совсем не с той девой, что предназначалась судьбой. Я оставила право благословения за собой». «Своеобразные у вас шутки. Божественные», — фыркнула Меэль. «Природа неискоренима». «Что ж, тогда, надеюсь, вы не будете возражать». М, -м, «М?» — в золотых глазах взметнулись искры любопытства. «Я рассказал сиру Райсу об оказанной вам услуге, и он решил преподнести вам ответный дар», — Прохрипел Грек боковым зрением, отмечая приближение магистра. «Тот самый, который одновременно и наказание, и подарок». «Любовь. Мне не нужна любовь, мой дорогой», — рассмеялась тёмная сирра, сияющая не хуже золотых облаков. У неё была стать и миром, красота и миры, гордый лик и миры. Но больше не было доброты и нежности, с которой богиня смотрела с древних скульптур и портретов. «Любовь всем нужна», — вышла из кустов маутянка. В последние дни грек всё чаще находил следы крошечных пяток в своём саду но смиренно терпел, молясь, чтобы Софи не заметила девиц. «Вы были преданы, забыты, осквернены», выбралась из-за тура вторая. «Но мы искали. Мы искали». Сад наполнялся маутянками. Они преклоняли колени перед проданной богиней, чьи храмы давно разрушены или превратились в места для экскурсий. «Мы почувствовали, что вы вернулись в эрен Магия пути привела нас в Анжар». «Но вы забыли о девах, которых клялись опекать». «Не забыла», — взволнованно заявила Миэль. «Я... я не забыла. Мы хотим напомнить вам о своей любви, о любви чистых дев». Маутянка с двумя чёрными косами встала с колен. «Тех, кто верен вам всей душой, тех, кто продолжает слать молитвы и мире сиятельной в самые трудные времена». Грег чуть поморщился, узнав как минимум трёх из чистых дев. До знакомства с Софи он частенько захаживал в портеле на Тарлинской набережной. И в невинности конкретно этих дам сильно сомневался. Впрочем, любовь не выбирают, особенно когда она подарок, и временами наказание.